Глава двенадцатая. Таргитай потерянно шел по городу. Первый остался один, без могучего Мрака и всезнающего Олега. Они говорили, что и как делать, вели и направляли. С ними не приходилось делать то, чего больше всего боялся и не любил: думать, самому принимать решения. Не зря же Баромир говорил: советуйтесь с Таргитаем и делайте наоборот. Двои воина в добротных доспехах остановились у ворот богатого дома. Один, широкоплечий со шрамами на лице и длинным носом-крючком, внимательно посмотрел на Таргитая. Гарант и не пробовал нанимать варваров. Погляди, этот выглядит так, словно может в одиночку выстоять против троих. Другой, в дорогих блестящих доспехах, окинул Таргитая взглядом полным презрения. О быков ещё больше мускулов. Но разве их не посуд наши дети? Но выглядит он так, а нам нужны люди. Брось, я собью его одним пальцем. Таргитай поспешно прошёл мимо, но спине ощущал их взгляды, любопытный одного и враждебный другого. "Что за беда", подумал он тоскливо. "Почему мужчины при встрече с незнакомцем сразу начинают ревниво мерить взглядами ширину плеч, рост прикидывать, как ловчие сбить с ног?" Он попробовал держать спину прямо, как у мрака, но та упрямо выгибалась горбиком, как у трусливой черепашки. К тому же поймал себя на том, что держится ближе к стене, взгляд становится пугливым. Так вовсе волхвом стану, подумал сердито. Но ну нет рядом мрака, значит надо идти так, будь то могучий оборотень все время незримо рядом. Он с усилием выпрямил спину. Огромный меч учуял изменения, перестал мазулять хребет. Похоже тоже злился, если хозяин уступал кому-то дорогу. Разлегся удобно, грелся под утренним солнцем. Когда ему становилось грустно, всегда хотелось есть. Он зашёл в ближайшую харчевню. Жена хозяина, зазывно улыбаясь, поставила перед ним глубокую миску парующего супа. Таргитай жадно потянул носом, торопливо ухватил ложку. Чудно, что только сейчас зашёл сюда, а в животе уже криком кричат лягушки. В суп, который вылился из-под стола, и смотрел неотрывно злыми глазами, швырнул кости из супа. Пёс обнюхал, снова поднял лобастую голову и уставился на Таргитая долгим жутковатым взором. Таргитай забеспокоился. Собаки его любили, как и все другие звери. "Хозяйка", спросил он дрогнувшим голосом. "Почему ваш пёс на меня так злобно смотрит?" Она всплеснула руками. "Фу, такая жадная собака. Как не стыдно. Он всегда так смотрит, когда едят из его миски". Таргитай посмотрел на похлёбку. И его еду похоже. Он шел уже по другой части города, когда впереди послышался конский топот. Редкие прохожие шарахались к стенам. Один зло выругался: "Эти люди горана, черт бы их побрал". Гости, а ведут себя в нашем городе как завоеватели", отозвался другой. "Постарел наш правитель, постарел". Посреди узкой улочки неслись во весь опор трое всадников. Таргитай сразу узнал двоих. Длинна Носова, который предлагал нанять его на службу, и второго, высокомерного, в богатых доспехах на добром коне. Третий в таких же блестящих доспехах, перья на шлеме, узкий меч у бедра. Кони под ними рослые, но сухие, с тонкими ногами. Передний всадник, красивый и блестящий, увидев, что простак в звериной шкуре стоит как столб посреди улицы, да ещё раскрыл рот, деревясь на чудеса большого города. Он хмыльнулся и начал поднимать для удара плеть. Длинна носы крикнул что-то предостерегающее. Плеть уже почти коснулась деревенского разини, когда тот вместо того, чтобы отшатнуться, прыгнул вперёд и ухватил всадника за ногу. Рывок получился страшен. Слыха треснули ремни. Конь упал, страшно завизжал, взбивая копытами пыль. Всадник описал дугу в воздухе, грохнулся как груда железа. Его перевернуло несколько раз, двое просто чудом успели шарахнуться в стороны и пронеслись мимо, со скрежетом царапая стену доспехами. Конь наконец поднялся, дрожал, глаза дикие. Он выглядел голым, оставшись внезапно не только без всадника, но и без седла, попоны, всей избруи. Седник, что скакал последним, с проклятиями развернул коня. Конь храпел, вздымался на дыбы, но седок с вереба развернул его в сторону золото волосого варвара. И два в его руке блеснула узкая полоска железа. Таргита лапнул рукоять меча и стоял так, чувствуя под пальцами рифлёный булат, который так радостно держать в руке. Он слышал, как ахнули сразу появившиеся зеваки, а у варвара, как все видели, когда поднял руку к мечу, страшно вздулись груды мышц, где ни капли жира, а только тугие и упругие, как канаты баллисты, жилы. Длиннонос, который ещё в прошлый раз отнёсся без вражды к варвару-деревенщине, снова закричал. Слов таргитая не понял, но явно что-то предостерегающее. Садник заколебался, но всё же начал приближаться к варвару. Глаза стали всего лишь осторожными. Таргитая хищно улыбнулся, подражая мраку, медленно потащил из-за спины меч, длинный, блестящий. Не всякий взрослый мужчина смог бы просто поднять такой огромный меч. В городах знали Не все варвары в племени бывали воинами, но когда ими становились и являлись со своими длинными мечами в цивилизованные города, то о них с первых же шагов начинали складываться легенды. Длиннанос и всадник сумел обогнать человека с мечом, предостерегающий вскинул руку. Мы не хотим ссориться, Таргита ответил медленно. Я тоже. Но ты сбил на землю нашего друга. Он сам наткнулся. Третий всадник с мечом в руке медленно подъезжал сбоку. Таргита посоветовал длинноносому, который вступил с ним в переговоры: "Скажи этому ослу, что позорит коня, убираться. Он не отделается так легко, как этот". Всадник с беспокойством посмотрел на того, кто отделался легко. Тот ворочался со стонами в пыли, пытаясь подняться. Руки подламывались. Он падал лицом вниз. Лицо разбито в кровь, облистающие доспехи смяло, как старый попирус под ударами копыт. В глазах длинноносового всадника промелькнуло одобрение. Да, я думаю, он отделался. Хм. Могло быть хуже. Эй, Гаран, ты проиграл мне две золотые монеты. Третий всадник, спрятав меч, по широкой дуге объехал Таргитая, спрыгнул возле сбитого на землю. Тот поднялся на ноги лишь с его помощью, но тут же с криком рухнул Завалился навзничь, лицо обезображено. Он сплёвывал кровь, глаза ненавидящие смотрели на спокойного варвара. Тот, что с перьями на шлеме, высокомерный в богатых доспехах, на добром коне, обернулся к таргитаю. Глаза красавца воина метали молнии. Я убью тебя. Я здесь, ответил таргитай приглашающе. Меч в могучих руках блестал весело и яростно. Todos сделал движение двинуться навстречу, но длинна носы воин ухватил за руку. Погоди. Кто во всём нашем войске смог бы сорвать вот так гора на сканя? В трёх шагах лежали седло, попона, лопнувшие ремни и подпруга. На коне, что всё ещё дрожал и приседал, как испуганная коза, болталась уздечка. Торгитающий тил, как взгляд воина в блестящих доспехах, наконец-то стал осторожным, ощупывающим. Посади Свеню за стол, сказал Торгитаю медленно. Гнев начал разгораться только сейчас. Похож, он в самом деле из Гипербореи. Так она и ноги на стол. Если вас пускают в этот город как гостей, то и ведите себя как гости. Горожане, которых набежало не весть откуда, приветствовали отважного варвара криками. Из окон высовывались дети и женщины, весело верещали. Одна девушка бросила Таргитаю цветы. Высокомерный сплёнул под ноги. Видите, я ж говорил, эти варвары сразу становятся популярными, едва входят в города. Они, видите ли, за справедливость. Вдвоём помогли сбитому вскарабкаться на коня. Насатый украдкой подмигнул Таргитаю. Похоже, всё же побились о клад, и этот выиграл. Тер Китай проводил их долгим взглядом, лишь тогда позволил себе отпустить рукоять меча. Под одобрительные крики он пошёл посреди улицы, бессознательно замедляя шаг. Руки чуть раздвинул в стороны, будто горы мышц в самом деле не дают им места. Так, наверное, должны ходить очень сильные мужчины. Так, по крайней мере, ходит его Кульмир. Мрак Весь день пробродив по городу, потеряв деньги, или скорее всего их украли, он вернулся на постоялый двор. Не решившись просить еды, всё равно не дадут. Голодный поднялся в комнату. На столе лежала корка хлеба. Съел с жадностью. Не придумав, как убить время до возвращения друзей, которые всё найдут и всё сделают, вылез через лаз на крышу. Там, прислонившись к печной трубе, сидел, играл, подбирал слова новой песни. Когда сзади послышались осторожные шаги, лишь насторожился, но играть не перестал. Если человек старается подойти неслышно, он не должен жрать столько лука и заходить по ветренной стороне. Боги, он еще и со стороны солнца, так что под тень не видно каждое движение. Но ну, не надо быть всечующим мраком или осторожным Олегом, чтобы заметить и приготовиться. Торгита и выждал, а когда молниеносно повернулся, в его руке вместо дудочки был меч. Кончик острого как бритва лезвия смотрел прямо в грудь несчастного. Тот ахнул, белый как их пески. "Недостопочтенный, я не враг, я только с посланием". "Говори", пригласил Таргитай. "Я не воин. Это видно с авзатских гор. Откуда? М- меня послал сам князь Вилтимир". Таргитай молчал, старался смотреть у Грюма. "Хорошо за спиной мрака. Можно быть слабым, можно дудеть. А если мрака, когда мрака не станет, кому-то из оставшихся двоих придётся идти впереди и принимать удары первым? Вряд ли это сможет Олег. "Я не подданный князя", ответил он осторожно. "Князь приглашает тебя, могучий воин, к себе на пир". Слуга выпрямился, но варвар разочаровал. Вместо радостного вопле, вместо того, чтобы тут же заторопиться к князю, пока всё не выпили и не съели, с неудовольствием отшатнулся. Я пью только родниковую воду, а ем просто и без затей. Достойно воина, тут же нашёлся слуга. Но это в квесте. А ты ж отдыхаешь? И об этом самом, сообщил Таргитай. В квесте. По самое, словом, по развилку. Даже когда сплю, я квестую. "Достой на великого воина", поклонился посланец. "Но князь ещё и желает взять тебя на службу". Опять варвар не обрадовался. Синие глаза блеснули грозным предостережением. "Я никому не служу". "Разве такое возможно? Впрочем, в простых племенах... Тогда приходи на пир. Князь желает поговорить с могучим воином. Уже весь город знает, что через городские ворота вошёл герой, который поверг на землю свирепых воинов Гарана." Только одного, запротестовал Таргитай. Но мог бы и других. Так рассказывают. Все ждут, бьются за клад, мудрецы предсказывают, матери нарезают своих дочерей, а родители указывают на тебя детям. Таргитай ощутил себя сбитым с толку. Почему? Герои двигают мир, разве не знаешь? Остальные просто живут, а герои действуют. Жизнь простого человека можно предсказать от рождения до смерти, а жизнь героя Они лепят будущее, а кто знает грядущее? С приходом героя в мир приходит новое. На тебя сейчас смотрит весь город, и каждый хотел бы пригласить к себе в дом, если бы не страшился князя. Это его право. Потом можно и другим. Таргитай мысленно пробежал по городу, искали в харчевне, на улицах, базаре. Но князь и его двор скорее могут знать великого мудреца своего города, чем простой люд. Так что придётся пить вино, невежливо отказываться. Зато поезст в волю. В этом наверстает. Поезды за тех, кто сейчас ищет Аристея. Он со стуком вдвинул меч в ножны. Я иду. Седые волосы князя падают на плечи редкими космами. Лицо, как яблоко, побывавшее в костре. Глаза выцвели от старости, но в них Таргитай увидел мудрость и затаённую усмешку. Приветствую тебя, князь, сказал Таргитай. Сзади зашипели подобострастные голоса. Поклонись, варвар, поклонись ниже, спина не переломится. Таргитай смотрел прямо на князя. Тот повёл рукой. Приветствую тебя в моём городе. А тебе сразу пошли разговоры. Я хотел бы взять тебя на службу. Таргитай покачал головой. Не служу. Глаза князя были внимательными. Подумай, когда варвары приходят в большие города, они нередко становятся начальниками отрядов. Даже полководцами. Мы знаем случаи, когда бывшие варвары унаследовали королевство. Таргитай снова покачал головой. Мне это не интересно. Князь подался вперед, глаза стали острыми. Таргитай чувствовал, как они буквально вонзились в его лицо. А что тебе интересно? Дорога, ответил Таргитай мечтательно. Синее небо над головой, широкая бескрайняя степь. Можно даже без дороги. Сам выберу, сам и тыщу. Хочу чувствовать конские бока между колен. Я хочу пить из чистейших родников, хватать рыбу в новых реках, видеть дальние вершины гор и ехать, ехать, ехать. А золото, сокровища? Только видеть дорогу по верху шеи моего коня, повторил он. Разве это не сокровища? Князь некоторое время всматривался, даже отлепился от резного трона, наклонился к Таргитаю. Брови сомкнулись на переносице. Похоже, поверил. Именно таких речей и ждали от варвара. Варвары дети природы, мечтательны и непрактичны. Это не горожане, что за всю жизнь не видят за высокими городскими стенами ни рассветов, ни закатов, да и вообще небо не видят. Поверили, понял Таргитай. А я всего-навсего подбираю слова и мелодию к песне. Самому это дорога в печёнках. На печь быть теплую и укрыться шкурами до орешки лузгать и в тепле помечтать о дальних дорогах, синем небе над головой, вершинах далеких холодных о, гор, противном коне под задницей которого надо кормить, поить и чистить. Да, говоришь искренне, проговорил наконец князь понимающий. Его старческие глаза заволокло мечтательной дымкой. Тем более я хочу тебя держать в близи. Таргитай отступил на шаг. Синие глаза стали холодными. Он чувствовал враждебность окружающих. Здесь было совсем не так, как в городе, где он словно купался в улыбках, одобрительных выкриках. Меня никто не сможет удержать. Князь шелохнул кистью, придворные начали быстро покидать тронную залу. Таргитай ощущал злые взгляды, но решил не обращать внимания. Когда они остались одни, князь сказал: усталым старческим голосом сидя рядом мой голос слаб я не становлюсь моложе глаза не отрывали взгляда от таргитая пока тот продвигался к камью садился казалось он пытался по движениям понять юного варвара угадать чего ждать и как можно приручить когда таргитай поднял голову приготовился слушать губы князя чуть раздвинулись в нерешительной улыбке ты дик Но я чую в тебе странное достоинство. Мне хочется тебе доверять. Варвару? Удивлён? Как раз мы чаще доверяемся чужим, чем тем, кто рядом, особенно доверяем варварам, ибо у них ещё сохранились понятия чести, верности слову, что давно потеряно нашими людьми. Не спорю, наше умнее и развитее варваров. Не обижайся, это всё-таки города но когда перед человеком становится выбор с кем дружить не очень умным но честным и порядочным или же умным но от которого неизвестно чего ждать то почти каждый нет каждый без колебаний выбирает первое неслышно появились слуги поставили стол с яствами князь сделал приглашающий жест торгита и проигнорировал чудеса поварского искусства отрезал заднюю ногу кабанчика князь наблюдал со странным усмешкой Таргитай сказал сочувствующе: "Гадкая у вас жизнь. Ну, в каждой жизни есть свои светлые стороны. К счастью, города привлекают варваров отовсюду. Те вливают свежую кровь в сморщенные жилы древних народов, становятся вы начальниками, меняют жизнь, сами меняются, конечно. Вот я и хотел тебе предложить стать вы начальником. Я не люблю воевать", сказал Таргитай. "Я вообще не люблю драк." Светлые глаза пробежали по его лицу. Да, мне рассказали, как ты проводишь время с дудочкой, и тех троих ты мог бы повергнуть с легкостью. Они сами тебя задели, право было на твоей стороне. Не люблю драться, повторил Таргитай. Но ты им не уступил дорогу. Я уступаю старым женщинам, колекам, а эти трое не были колеками. Ну, один из них будет, как мне сообщили. Впрочем, я понимаю тебя, воин. возьми ещё зелени здесь едят с зеленью как козы тогда у меня к тебе просто просьба не кнёсь с тобой говорит сейчас герой говорит просто старый больной человек который смертельно напуган огромная беда надвинулась на мой народ таргитайно насторожился начал жевать медленнее ему вовсе не хотелось выступать спасителем да ещё целого народа на это есть мрак на худой конец олег краем глаза уловил движение за портьерой князь продолжал медленно теперь и таргитай видел в его глазах нескрываемый страх меня предупредили, что придёт страшный зверь явится в облике свирепого варвара мне даже сообщили его имя он перевёл дыхание страх сжимал горло а когда выдавил слова через сжатое страхом горло его едва было слышно его зовут таргитай Таргитай иногда завидовал Олегу. Тот в любых ситуациях мог держать каменное лицо. Тем более Мрак. Ему хоть Гав скажи на духом не дрогнет. Но здесь, пожалуй, дрогнул бы и железный Мрак. Таргитай поперхнулся, вино брызнуло на стол. Глаза полезли на лоб. Князь дёрнулся, будто получил в лоб. Вот, видишь? Это тоже устрашился едва услышав его имя. Я всегда верил, что герои знают друг о друге. Таргитай кое-как восстановил дыхание. Нет, просто обожгла это красная пыль. Это точно не яд. Зачем ею портить эти хорошее мясо? Перец с ним любая еда вкуснее. Впрочем, это одно из извращений города. Так ты что-то слышал об этом варваре? Таргитай признал неохотно. Кое-что слышал, мол, не датёпа, дурак. А что вы знаете о нём? Вещуны говорят по-разному. Но все сходятся в одном, что этот свирепый варвар не знает пощады. Он огроменный зол. Рост у в нём, ну, будет выше тебя на голову, а то и полторы. В плечах так широк, что не обхватить руками, а голос подобен рёву быка. Где он проходит, кровь течёт рекой. Остаются горящие города и трупы, трупы. Говоришь, он дурак? Но откуда варвару быть мудрым? Сила уму могила. Мысли Таргитая разбежались как вспугнутые тараканы. Ока пытался собрать в кучку, князь ел молча. Когда он явится? Должен вот-вот прийти. Как я обрадовался, когда боги послали светлого героя в наш город. Когда я услышал, как ты поступил с теми тремя, я понял, что тебя послали сами боги. Я пришёл сам, ответил Таргитай. В синих глазах снова блеснуло предостережение. Богов бы я сам послал, тем более чужих. Ладно, останусь в городе на пару дней. В это время обещаю, сумею защитить королевство от этого чудовища. А потом я не могу жить в каменном городе. Мне нужен простор. Хочу поверх ушей коня видеть дорогу, что мчиться навстречу и бросается мне под копыта. Ну, мы ему коню под копыта. Мы с конем жаждем пить воду, которой еще не коснулось ни солнце, ни даже воздух. Князь тяжело вздохнул. Ладно. Думаю, что всё, чему предназначено случиться, случится. А пока будь моим гостем, не слугой, не стражем, а именно гостем, которому я вручаю судьбу своего королевства. Торжести та с неудовольствием двинул плечами. Не хотел бы брать в руки такое. Герой. Это говорит лишь о твоём благородстве, сколько с радостью бы ухватились, даже не задумываясь, удержат ли их слабые руки. только бы попользоваться, ухватить, цапнуть. Долго еле молча. Таргита ощутил, что наслаждается едой. Сочное мясо таяло во рту, а молоденькие кости трещали на крепких зубах. Он съедал хрящи, высасывал костный мозг, а потом, разохотевшись, хватал зажаренные в масле куски мяса, наспегованные орехами, простые, как в их лесу. и крупными и извилистыми странными, но с пряным запахом, от которого голод разгорался только пуще. Князь ел медленно, неспешно, царственным жестом бросал в рот обжаренных в сухарях с кварцом перепелок, долго и тщательно жевал, затем выплевывал остатки. Зубы уже не те, понял Торгитай сочувствием. Так же князь поступал и с птицей крупнее. Торгитай не знал их, только видел, что одни зажарены целиком на вертеле. Другие запечены в тесте, третьи пеклись в ароматных листьях. Когда принесли ароматные душистые вина, Таргитаю щутил желание хотя бы отхлебнуть, удержался с трудом. Помнил, как выглядят те, кто употреблял хмельное, а тот винил с вежливым поклоном. Я думаю, чистая вода здесь не намного дороже. Ты в гостях, герой. Я в квейсте, как здесь говорят. Глаза князя следили за каждым жестом варвара. Таргитай ощутил, что престарелому правителю нравится как аппетит молодого мечтательного воина, так и его сдержанность. По запаху и дыханию Таргитай насчитал за портьерами троих. Постепенно вычислял их рост, вес, возраст, даже умение обращаться с оружием. Кивнул. Вон тот возле колонны, он же хромает на левую ногу. Не лучше заменить кем-то помоложе. Князь вскинул брови. Тыk заметил, что значит сын степи? Ах, из леса, всё чуете, как звери. Нет, он ловок. А что хромает? Зато в такого трудно попасть из лука. Было у нас однажды